Фледжби глядел на три чистые стороны письма так же долго и внимательно, как и на первую исписанную страничку. Потом перевел взгляд на Лэмла, который опять ответил ему широким жестом правой руки. Чьих это рук дело? Не могу себе представить. Может, кто-нибудь вас очернил? Или вас? Оба приятеля хмуро посмотрели друг на друга. И мистер Фледжби готов был взбунтоваться, но нечаянно дотронулся до носа. Некое воспоминание, связанное с этой частью тела, вовремя предостерегло его, и он остановился в раздумье. А Лэмл в это время смотрел на него из-под тишка. «Что ж, от разговора дело лучше не станет. Если мы когда-нибудь узнаем, кто это сделал, он от нас не уйдет». Больше и говорить нечего, кроме того, разве, что вы затеяли дело, да обстоятельства вам помешали. А вы прокопались, упустили время и не сумели воспользоваться обстоятельствами. Хм, на это можно смотреть по-разному. Мистер Фледжби, должен ли я вас понять так, что вы хотите свалить вину на меня, Или вообще недовольны моим поведением в этом деле? Так я должен вас понимать? Нет. Если вы захватили с собой мою расписку, и теперь вернете ее мне. Узкие глазки, казалось, сверлили Лемла насквозь. Сначала он думал соврать, Но, взглянув еще раз на фигуру Фледжби, нахмурился, затем пошарил по карманам и очень неохотно предъявил очаровательному его расписку.